Елена Сотникова. «Не твоя дочь». Читает Виктория Томина. Глава первая. «Яна, привет! Ты дома?» — слышу в трубке голос подруги. На заднем фоне звучит музыка, раздаются чьи-то голоса, свист и веселый смех. Леся явно отмечает какой-то праздник, пока я дома самоотверженно жарю любимые котлеты своего молодого человека. Конфетно-букетный период закончился давно, и уже почти два года, как мы живем вместе. «Привет, конечно, где ж мне еще быть?» — смеюсь в ответ. «Без пяти минут замужней женщине. А ты отдыхаешь?» «Да, мы в клубе, празднуем повышение славы». «Поздравляю, аккуратней с напитками, не забывай, завтра на работу». С напускной строгостью напоминаю на всякий случай. «Хотя знаю, что у Леси нет и не было с этим проблем» спасибо что переживаешь но я звоню по другому поводу слушай ян у вас все в порядке с артемом вы не ссорились подозрительно спрашивает она кто то радостно взвизгивает рядом с ней заставляя меня на секунду отодвинуть телефон от уха чтобы не оглохнуть странные у тебя вопросы вроде все нормально он сегодня задерживается звонил недавно сказал что приедет поздно а что Интересуюсь, когда счастливые вопли рядом с Лесей немного стихают. На том конце связи слышно смущенное покашливание. — Потому что он сейчас здесь, в клубе, и не один. Леся делает многозначительную паузу. — Ян, я не хочу лезть в ваши отношения. У вас вроде бы все серьезно, но это не родственница, не сотрудница и даже не подруга. Он не может быть в клубе трясу головой, словно она может меня видеть. «Он на работе, лезь! Ты что-то путаешь!» «Он здесь, с бабой, Ян. Я сейчас пришлю тебе фото на WhatsApp, чтобы ты убедилась, что это не шутка». Подруга обрывает связь, оставляя меня в полном недоумении. И почти тут же на телефон прилетает фотография, на которой мой молодой человек стоит у барной стойки рядом с незнакомой девушкой. Его рука по-хозяйски лежит у нее на талии, А на лице застыло самоуверенное выражение альфа-самца, покорившего самую недоступную вершину. На сборы у меня уходит минут десять. Я не хочу верить в происходящее, но в голове крутится ненавистная картинка, которую только что мне прислала подруга. Мой молодой человек и модельной внешности брюнетка в обтягивающем красном платье, которая, как алая тряпка для быка, Стоит у меня перед глазами и мешает трезво размышлять. Как он мог? Мы ведь уже думали о детях, искали подходящее жилье, даже в банке узнавали про ипотеку. А сам за моей спиной... Прежде чем под окнами дома появляется машина с желтыми шашечками на крыше, я успеваю лишь расчесать волосы и собрать их в высокий хвост. На макияж нет времени. Я натягиваю на себя первый попавшийся сарафан, Хватаю телефон, кредитную карту, немного налички, обуваю босоножки и вылетаю из квартиры. Такси привозит меня к двухэтажному необычному строению, в котором находится ночной клуб. Днем на первом этаже работает кафе, вечером же вся движуха плавно переезжает на второй, где в свете софитов и прожекторов приоткрывается завеса совсем другой жизни. Всю дорогу я еще надеюсь, что это дурацкий розыгрыш, Злая шутка. Способ затащить меня в клуб, чтобы отпраздновать повышение Славика. Но стоит подъехать к указанному заведению, как я замечаю на стоянке машину Артема. Значит, он все-таки тут, а не на работе, как сказал мне. Я расплачиваюсь с водителем такси и выхожу из авто. Неоновая вывеска призывно манит войти, но мне сложно сделать шаг вперед. Там, за тяжёлыми входными дверями, ответ на мой вопрос. Финальная точка в наших с Тёмой отношениях. Может быть, Леся ошиблась? Это всё же какая-то ошибка? Может, просто Артём встретил старую знакомую, одноклассницу или дальнюю родственницу и пригласил на чашечку кофе, на безалкогольный коктейль, просто поболтать? Боже, кого я обманываю! Мой молодой человек там, за этими дверями, обнимается с какой-то незнакомой девкой, пока я тут пытаюсь найти ему оправдание. Развлекается, уверенный, что наивная Яна ждет его дома. Жарит ему котлетки и гладит к завтрашнему дню рубашки. Меня накрывает жгучая ярость, толкает в спину и заставляет шагнуть вперед в темный коридор, ведущий на второй этаж. Откуда уже доносится ритмичная музыка и женский смех? Я взбегаю по ступеням за пару секунд, распахиваю дверь и утыкаюсь носом в широкую грудь местного охранника. — Ты куда? — тормозит он меня, загораживая вход мощной фигурой. — Сюда таким, как ты, нельзя. — Что? Кто? Теряюсь, не сразу понимая, что это он мне. — Почему? В чем проблема? — Нельзя. Снова, как на репите, повторяет секьюрити, скалой возвышаясь перед заветным входом в зал. Вход только совершеннолетним. Я зависаю после его ответа, не веря услышанному. Мне давно исполнилось восемнадцать. Я взрослая девочка, учусь на четвертом курсе института и с таким сталкиваюсь впервые. Возможно, потому, что не увлекаюсь ни алкоголем, ни сигаретами, не тусуюсь в ночных клубах, а чтобы купить творожки или колбасу, паспорт не спрашивают. — Мне двадцать два года, — улыбаюсь глупо, — и меня там, — тыкаю пальцем за его спину, — ждут друзья. — Подождут, — босит он, наступая и выталкивая меня обратно в коридор. — Но мне нужно попасть в зал. Там мой молодой человек. Пропустите. Пытаюсь обойти в отчаянной попытке дойти до цели. Краем глаза замечаю за спиной у амбала какое-то движение, а следом вижу привлекательного молодого человека, который с интересом следит за нашим диалогом. Я делаю шаг назад, включая телефон и набирая номер подруги. Гудок, другой, третий. Леся не берет трубку ни на второй, ни на пятый раз. Это и неудивительно, учитывая, как громко там играет музыка. Ну, не на улице же мне ждать, в конце концов. «Пожалуйста, мне нужно найти подругу. Я зайду всего лишь на пару минут и тут же выйду. Я даже заплачу за вход», — умоляю охранника в очередной раз. «Саня, пропусти. Она своя. Я ее знаю». Внезапно приходит на помощь тот самый незнакомец, что все это время маячил рядом. Он с легкой снисходительной усмешкой смотрит на меня с высоты своего роста, подмигивая, словно намекая, что я буду должна. Секьюрити недоверчиво щурится на парня, но в итоге все же уступает и пропускает меня в зал. На танцполе публику разогревают несколько девочек-пиджеек. Народ постепенно стягивается в центр помещения. Музыка ударными битами отдает в грудной клетке и давит на барабанные перепонки. Я не привыкла к таким местам, и первое время мне сложно ориентироваться. Я иду к барной стойке, оглядывая гостей. И уже через несколько минут замечаю красное платье, хозяйка которого вызывающе извивается в конце зала. Рядом с ней молодой человек, в котором я узнаю Артема. Он танцует сзади нее, откровенно касаясь руками ее филейной части, гладит и прижимается с таким видом, что у меня обрывается все внутри. Между ними не просто искрит, там уже давно замкнуло все, что можно. Брюнетка плавным движением поворачивается к своему спутнику, заводит руки ему за шею и целует прямо в губы. Мне не нужно смотреть, что будет дальше. Я уже достаточно увидела, чтобы сделать выводы, но почему-то продолжаю следить за их парой. У меня нет сил ни подойти к ним, ни устроить скандал. Зачем, если это ничего не решит? Один трек сменяется другим, И примерно через пятнадцать минут Артем тянет девушку к столику. Они проходят почти рядом со мной, увлеченные друг другом, не замечая меня. Я чувствую себя пустым местом. Артем никогда так не смотрел на меня, не водил в клубы, не... Да куча этих «не», которые в один момент открывают мне глаза на наши отношения. Сладкая парочка подзывает официанта, расплачивается за заказ и уходит в обнимку я провожаю ее взглядом а после разворачиваюсь в сторону бармена душа просит чего нибудь покрепче чтобы забыться, но вместо этого я произношу апельсиновый сок парень недоуменно ведет бровью гипнотизируя меня пару секунд взглядом, но все же достает упаковку с напитком и наливает почти полный стакан проблемы звучит со стороны мужской голос заставляя меня вздрогнуть нет мотаю головой мне не больно не обидно мне никак будто вкололи лошадиную дозу обезболивающего шоковое состояние когда не чувствуешь ничего это завтра придет осознание что произошло будет скручивать и ломать а пока накрывает странным апатичным состоянием незнакомец больше не пристает с вопросами но и уходить не торопится я краем глаза ловлю сильную загорелую руку крепкую кисть, которая держит стакан с прозрачной жидкостью, дорогие часы. Марку узнаю сразу. На день рождения Артема хотела подарить что-то подобное, но поняла, что просто не потяну со своим бюджетом. В груди неожиданно отзывается болью обида, и я выдаю. Меня Яна зовут. Мужчина поворачивает голову, рассматривая меня с интересом. В глазах пляшут озорные огоньки, А на губах играет легкая усмешка. Это тот самый парень, который помог пройти в зал, уговорив охранника пропустить меня. В его внешности что-то неуловимо кажется мне знакомым. Такое странное дежавю, словно мы были знакомы. Но я его забыла, хотя я точно уверена, что вижу его в первый раз. Красивый правильный нос, густые темные волосы, голубые глаза — ухоженная шкиперская борода, больше напоминающая легкую небритость, широкие скулы. Я, как завороженная, разглядываю каждую черточку мужчины, пока он сидит напротив меня и потягивает прозрачный напиток из своего бокала. — Эдуард! — бросает лениво. Даже имя звучит благородно и дорого, как и весь его образ. — Какие планы на вечер? — внезапно меняю наши роли. Я не знаю, что со мной происходит. Какой ретроградный Меркурий нарушает вдруг привычный ход мыслей и толкает меня на безумство. Но сейчас мой внутренний голос нашептывает, что мне жизненно необходимо сделать что-то из ряда вон выходящее. Встряхнуться. Забыть об измене своего жениха. Что угодно, только бы отвлечься. Прыгнуть с парашютом, станцевать на барной стойке при куче народа, соблазнить незнакомца... Последняя идея отзывается одобрительной нотой внутри. Вот только я никогда не знакомилась с мужчинами сама и уж тем более не подкатывала. Получается плохо. Я вижу, как улыбка Эда становится шире, словно он с трудом сдерживается, чтобы не засмеяться. Я внезапно понимаю, что что-то делаю не так и нахожусь не там, где должна быть, и веду себя неправильно. Хватаю с барной стойки телефон, оставляя деньги за сок вместе с чаевыми под стаканом и поспешно пытаюсь сбежать. «Яна! Яна, постой! Я тебя чем-то обидел?» Догоняет меня в два шага Эдуард, преграждает путь внушительной фигурой. Пока он сидел рядом, я успела разглядеть лишь кисть, руки и лицо, а сейчас он предстает передо мной во всей красе. Ростом выше меня на полголовы, широкие мощные плечи, узкие бедра — и безумно притягательная энергетика. «Он красивый!» — эхом проносится в голове. «Нет, извините, я не думала...» — мямлю тоненьким голоском. «О чем?» «Неважно. Простите, мне уже пора», — вру неуверенно. «Я могу подвести». «Зачем?» Мы минуту молча смотрим друг на друга, а потом он мягко перехватывает мою руку и ведет за собой на выход.